Кассета шестая. Сегодня 13 марта. Захожу иногда к тете Наташе, смотрю Сашкины выписки из разных книг. У нее скоро день рождения. Она флабера любит. Надо будет вытащить из домашних книг и подарить. Предки не заметят им ни до того. Развод, судя, опять отложили. А если и заметят, кстати, мне наплевать. Мне теперь почти на все наплевать. Все равно таскаю нормалом. Каждый вечер к ним стал ходить. Миха загоняет книги за спирт у себя на заводе. Жутко противная штука. Ребята слегка посмеялись. Сказали, в другой раз лимонадом мне купит чтоб смешал. С ним легче пойдет. Но сами они не алкаши, нет, вовсе нет. Шутят, что выпивают сустатку устатку. еще говорят, что если устраивать себе праздники каждый день, праздники превратятся в будни, что впадают в такую крайность одни идиоты. А тетя Наташа сейчас работает в больнице. Там я сказала, хоть кому-то нужно Вообще она добрая. Эта работа как раз для нее. Один бывший больной даже заходит к ней. Ничего так, дядька, только старый. Ему уж сорок. А мне деваться некуда, кроме нормалов. Все-таки очень неплохие они ребята. Обо всем умнеет свое мнение, не то, что я. Правда, сильно умным их не назовешь. Сначала этого не замечал, ну, потому что, наверное, они много знали про настоящую жизнь, но вот Миха соображает здорово. Иногда играем с ним в шахматы. Если честно, теперь уж совсем не знаю, как правильнее жить. Может, так и надо, как они? Ну, без всяких ненормальностей и лишних мыслей, от которых ничего, кроме расстройства. Насчёт бензина они были правы. Нельзя и всё, никаких обсуждений. Если б Сашка с ними согласился, не стал бы устраивать тот эксперимент, с которого пошли рисунки бензинки. Если бы я сам думал тогда так же, как нормалы, отговорил бы его. Хотя-то чё теперь? Если бы, да кабы. Ой, теперь-то что? А селёдку я понял. В феврале она притихла, даже говорила иногда по-человечески. А теперь все по-старому. И вяжется ко мне, как раньше к Сашке. Недавно сказал что об комсомоле я и не мечтал, что распустился, хамлю. Жаль говорит что в школе кроме доски наша гордость нет доски наш позор. Она порекомендовала туда кое-кого. И меня в том числе. Белов крикнул, что эту новую доску лучше назвать «не наша гордость». Так круче звучит. И селедка, конечно, стала выставлять его из класса. Он ноль ну внимания. Тогда она как зарет вон отсюда. Белов подумал, подумал и не спеша вышел. И я понял. Целедка же нас боится. Столько лет работает и боится. Как она на Белова сейчас посмотрела, а? Послушается он ее или нет? Вот Аллочка недавно у нас, но ничего похожего. Не ищет за каждым поступком другие смыслы, один хуже другого. Да ее, в общем-то, и не обманывают. Хотя строгости ей еще не хватает. Бывает, что пользуемся, ну, шумим там селедкой. Я удивился, обрадовался, даже пожалел ее слегка. Недавно она звонила домой, вызывала предков. А что они мне сделают? После домашней разбиралки взяла, переночевала нормалов в подвале и сказала, станут приставать, еще хуже будет. Ну, все. 20 марта сегодня, понедельник. Ирка Крупова говорила со мной про Сашку. Второй раз уже в последнее время. Просила дать его тетрадку с мыслями и выписками, я пообещал. Это она однажды пошутила, что влюбилась бы в него, будь он на две головы повыше. На похоронах Ирка очень плакала. А я теперь запираюсь. В своей комнате такой запор на двери сделал. Клёвый. Два уголка и гвоздь поперёк. Отец вчера опять оторвал, пока меня не было. А я сегодня опять прикрутил. Когда орут, из-за двери веселее слушать, чем когда над духом Но я одно не пойму, он же сказал зимой, что уйдет в марте. Ну, кто и? Вот и мотал бы. Нечего тут свои своей порядке наводить. Вообще-то, чувствую в себе слабость, ту силу какую-то. Слабость, когда думаю, почему я и все другие тут, а Сашки нет. Что это глупо, несправедливо, что не может так быть. Не должно, что его нет. Ему, может быть, больше всех надо было быть. А силу чувствую, когда настроение, как у тех ребят на остановке. которые били стекла в дребезги. Знаю, что тоже так могу. Иногда до черта хочется чего-то такого, как короткое замыкание в мозгах. Вспышка, тьма и все. Все все равно. И драться уже не боюсь. Почему раньше мне казалось чем-то сложным? Главное не бояться за себя и всех делов. Не думать в это время о себе, не трястись над собой. А я не трясусь. Вот. Но Сашкину запись ту на кассете почему-то не могу слушать. Сколько раз хотел, но никак. Ладно, все. Да, Владик теперь не боялся драться, но сейчас стоял в стороне, глядя, как нормалы разделываются с тем странным типом. Он был не с ними, потому что не узнавал их. Никого не узнавал, и с этой минуты презирал и ненавидел всех. Толстого Костика, который вечно пел «Лучший месяц с году я у моря с тобой проведу», А сейчас сопел и лупил каблуками того, кто скрючился на бетонном полу подвал. И азартно вскрикивающих любителей кроссфордов, Соловку и Петьку, старавшихся попасть в живот, и ниху ненавидел, работавшего ногами молча и расчетливо, будто выполнял нужное и серьезное дело. С ними, с такими, Владик не был. Он был скорее с длинноволосым типом у них под ногами. И тем не менее он стоял в стороне. Стоял, не узнавая нормалов, ненавидя их и презирая с цепи в челюсти так, что ломило зубы. Били они его у двери. Вмешаться? Нет, Владик их не боялся, но чем это кончится? Они же ничего сейчас не соображают и забьют до полусмерти за компанию, и все. И он стоял и смотрел. И небывалое чудовищное ненависть и бессилие грохали у него в висках. Случилось так. Нормалы пришли, веселые и шумные, получка. Радостно вспоминали, как быстро сломался черный славка, как они отнесли его домой, сдали на руки маменьки. Длинн волосого парня в дальнем углу они заметили не сразу. Он был невысоким, с узким лицом, в мятой джинсовой куртке и с грязным рюкзачком в руках. Он сказал им, «Извините, ребят, хотел заночевать, но не буду вам мешать, пойду». «Откуда ты взялся?» «Здесь, в этом подвале». «Миха...» Недобро повел сутулыми плечами. «Да кто вообще такой?» «Зачем это вам?» Спросил парень. Глаза у него были темные, очень спокойные. «Вижу, что хипок. Не верти лучше». «Ну, если видишь, что спрашивать?» Снова вопросом на вопрос ответил парень. Он до того вежливым голосом отвечал, что получалось чуть ли не свысока. «Зачем?» «А это уж дело мое!» Отрывисто сказал Миха и шагнул к парню. «Значит так. — Нигде не работаем. Путешествуем стопом, жрём на халяву, где подадут, а то и слямзим, да? На белый свет глядим, наслаждаемся. Хорошая жизнь! А кто-то за тебя вкалывает. — Кто-то за тебя вкалывай вдруг заорал он. — Работа дураков любит, да? Он рванул парня за волосы, и тут стукнувшись головой о стенку, упал. Подняться не успел, его за ноги оттащили от стены, чтобы удобнее было бить, и начали. Владик нагнулся за ящиком и швырнул его в стену. Ящик с грохотом рухнул и рассыпался. Миха обернулся, скользнул по Владику невидящими глазами. «Глянь!» — хрипло крикнул Владик. «Не по трупу молотишь!» В самом деле пробормотал Миха и потер лоб. «За какого-то дерьма садиться еще?» С остальными он разобрался легко. Кого-то просто оттолкнул, кого-то оттащил за шиворот... Вместе они допили принесённое. Вино плескалось в возбуждённо вздрагивающих руках. «На!» — Миха протянул Владику остаток. «Пей да пошли отсюда!» «Нет», — сказал Владик. «А его что, тут оставите?» «Хо-хо-хо!» «Нашёл, о ком заботится, оклемается и ползёт!» «А вдруг его искать будут?» «Да кому нужен?» «Заруби себя на носу, такие никогда никому не нужны!» «Так что не дрей, спи спокойно! Пошли!» «Пошли!» Владик вышел с ними, бросил, что он домой, и вернулся. Парень стонал. «Живой, слава богу!» Опустошенно подумал Владик и присел рядом на корточки «Слушай, может, скорую вызвать, а?» Спросил он парня. «Слышь? Или милицию?» «Не надо!» С трудом проговорил парень. «Не вздумай! Я с властями предпочитаю не иметь дела!» «Почему?» «Просто не хочу!» ты иди. Может, нужно что? Не-не-нет, нет. Отлежусь и уйду. Ты иди, ничего не надо. Эта ночь Владик не спал. Мысли крутились, спутанные отчаянно вокруг одного и того же. А вокруг людей по имени Нормалы. Вот они, значит, какие. Могут избить только за то, что кто-то не похож на них. По-другому живет, по-другому думает. Они ведь и Сашку не приняли, он ведь тоже был другой. А Нормалы уверены, что все должны быть, как они. И никому не нужны такие, как тут парень, поэтому с ним можно поступать как хочешь, да? Только опасение и влипнуть придерживает. Больше ничего. «А я ведь уважал их», — прошептал Ладик и зажмурил глаза. «Да, уважал. За честность, за их настоящую взрослую жизнь. Но получается, что разное люберье и то честнее, оно хотя бы последовательно разделывается с не нашими недолго думая, не оглядываясь, везде, где не встретят». А нормалы ненавидят тихо. И на драку идут, Владик видел, это лишь когда им самим не грозят никакие невыгоды для них последствия. Ну, может быть, это еще страшней. Потому что, глядя на таких, на них таких спокойных, таких обычных с виду, ни за что не подумают, что они могут внезапно превратиться в совсем других. Вчерашних. Да, если посмотреть со стороны, все у них в порядке, никаких крайностей ни в чем. И будет все в порядке, по плану. После двадцати двух лет заведут семьи, работать будут, чтобы жить как люди. Но те кто высовывается, такие ненавидят люто, хоть и тихо. И не нужны им никакие перемены. Все беспорядки от этих перемен, только мешающих нормально жить. Примерно так говорил Миха, самый умный из них. Как решил когда-то для себя Владик. Тот Миха, который мечтает о порядке и презирает всех непохожих. Сколько он накопит этого презрения за всю жизнь, а? И чем оно обернется, если обстоятельства вдруг позволит ему больше не бояться влипнуть? Да, Сашку они никогда не приняли бы. Владик даже головой картанул. Надо было быть круглым дураком, чтобы вести его туда. И вдруг застыл от простой жуткой мысли. А ведь его-то самого приняли. Значит, решили, что свой? Значит, есть в нем что-то, из-за чего они могли так подумать? Но они ошиблись. «Да, ошиблись. Они в нем, он в них. Но как такое могло случиться?» Владик понял как. «С нормалами, в общем-то, не сложно ладить. Всего лишь не задевай их словом, резко отличным образом жизни, не мешай». А он не мешал, ни раньше, ни вчера. Он стоял и смотрел. Кого-то могли убить, он стоял и смотрел. Но вмешиваться-то было бы бессмысленно. Досталось бы обоим и весь результат, и сбили бы или даже убили бы под горячую руку». Железная логика, как у отца. Дважды два-четыре, думать вроде как и не о чем. Но если того типа тогда все-таки до смерти, а? Что бы он, Владик, тогда сказал? Что, мало ему Сашки? А может, Владик даже застонал от яростной догадки. Может, в таких случаях человек по-настоящему нормальный человек и должен скорее предпочесть, чтобы его убили вместе, чем по-тихому отшатнуться и быть вместе мысленно на безопасном расстоянии, а? Ну, конечно же. Конечно, только так, иначе нельзя, когда иначе ты... ты нормал. Ты кто угодно, только не человек. Так что же ему теперь делать? Что теперь-то можно сделать? Под утро Владик включил магнитофон. Сегодня 6 апреля, четверг. Обещаю себе за эту неделю нарисовать нормалов, как они улыбаются и играют домино на ящиках. как Миха обнимает за плечо толстого Костика с гитарой, как они сидят дружно и передают по кругу бутылку, как стоит над человеком и пинает его, а для равновесия размахивают руками освещает подвешенные к трубам фонарики. Тут должно быть четыре листа, я их сделаю до конца недели. Все. Владик сделал эти четыре листа, но остался недоволен. На следующей неделе переделал, и листов получилось три. Несколько рисунков он назвал про себя остановка, утренние люди штормовали автобус, вечерние люди устало и терпеливо глядели на дорогу, держа распухшие сумки и сетки. Ночные люди громили остановку, и прозрачной фантастической формы осколки сыпали сквозь них на снег. И жадно затягивался окурком человек, сидящий на корточках над кучей мусора рядом с перевернутой урной. Все, Владик, оказывается, запомнил, как не разучивался видеть. Еще он рисовал очереди, одна к телефонному автомату, люди с двушками в руках, а в будке пожилой мужчина, бережно прикрывающий ладонью трубку, другая к киоску за свежими газетами, третья к венному отделу. Толпа вдавливается в черную дверь, раскрыв от напряжения рты и ничего не видящие глаза, ничего, кроме этой маленькой черной двери. Старуху с ведром он нарисовал отдельно. Она медленно поднимается по ступенькам на фоне зеленоватой стены. Мёртвый жёлтый свет падает на неё сверху и сзади, и до мусоропровода остаётся пройти две ступени. Сегодня 8 мая. Пашу последний месяц как сумасшедший. Надо будет звякнуть Илье Ильичу, показать. Интересно, что скажет. Отец наконец-то ушёл. С мамой не особо ладим, но не особо и цапаемся. Она не против ЛТО, лагеря труда и отдыха. Селёдка туда не едет, едет Аллочка. Я решил, что лучше уж в лагерь, чем с мамой на юг. Одновременно разъедемся. Ещё хочу нарисовать Димку, но не тот момент, какой хотел сначала зимой, как он убегает от мужиков с очками. Другой хочу, когда они только подходят к нему, а он ещё ничего не понимает. Сидит растерянный такой, но уже чувствует что-то очень плохое. Я же обещал Оле нарисовать его. Для неё. Ну, вот, пока всё. «23 мая уже, а? Сегодня встречался с Юрием Ильичем. Он долго смотрел, все трогал свою черную бородку и молчал. Я уж начал бояться, что он молчит. Но он сказал, что я молодец, что глаз у меня хороший. Только с анатомией, конечно, не все в порядке, а композиционно вполне прилично, и к Тут он усмехнулся, тьма. Нет, он по-хорошему усмехнулся. Спросил, где я только наоткапывал таких рож. Я ответил, что сам видел, по памяти все». И еще он сказал, материала тут лет на 10 хватит разрабатывать, чтобы осенью я приходил в художку. С восстановлением проблем не будет. А летом поработал, чтобы на совесть. Сейчас прикидываю, как сделать еще один рисунок. В часть окошка угол косой, потому что видишь это окно как бы сверху из улицы. Мальчишка читает, а внизу темный двор, только один фонарь горит. С перспективой сложно. Как сделать этот обрыв резкий, такой внезапный, от так окна в пустой ночной двор с фонарем? А я нарисовал. Вот уже два дня думаю, как отдать. Ну, все. 1 июня. Видел сегодня Миху. На улице. Шел с девушкой, под ручку. Почти нос к носу с ним столкнулся. Он мне подмигнул. Важно, по-дурацки как-то. Экзамены, как ни странно, сдал более-менее. Сегодня первый день практики. Моем окна и лестница в школе. Насчет того, как отдать Димку, я так решил... Заранее звонить не буду, просто приду. Если увижу, что ей неохота меня видеть, оставлю Димку и уйду, ничего страшного. Я же ей обещал, ну и вот. А если ей не неохота, можно снова начать видеться? Я зимой понял, что каждый человек внутри себя один. Но бывает, что с некоторыми людьми он уже не совсем один. Зачем таким людям быть отдельно? Это же так редко, когда чувствуешь, что с кем-то ты, ну, уже не настолько один. Таким людям нельзя теряться. У Ли сейчас тоже должна быть практика. Вроде все. Она открыла дверь, и брови над разноцветными глазами, и скобочки в углах губ вздрогнули. Владик сказал. Здравствуй. Я вот Димку принес. Ну, помнишь, обещал? На. Уля хрипловато ответила. Спасибо. Я думала, ты забыл. Нет. С усилием выговорил Владик. Я все помню. Я тоже, сказала она. А ты вырос, да? Раньше я тебе по глаза была, а теперь только по ухо. Наверное. Я хотел позвонить тогда, в декабре, но не решился. Может, зря? Может, ответила Оля. Кто еще там? Выглянула с кухни Улина мама. «Это ко мне, я скоро приду». «Да куда тебя...» Конец фраза остался за дверью. Первый день, вернее, первый вечер. Лето обещал быть теплым и длинным. Мое время должно было хватить на все. И на знакомство почти заново, сколько не виделись, и на многие добрые недобрые новости прошедших месяцев. 2 июня, пятница. Два раза виделись. А сегодня вечером ее повезли к тетке на все лето. Практику она там отработает, в колхозе. Сказала, что я могу приехать, если хочу. А у меня этот ЛТО. Только в конце июля вернусь. К Коське она ходит. Говорит, руку там умудрился вывихнуть. Свалился откуда-то. Ну и вообще что-то много болеет. А к отцу она не ходит. Там у них девчонка родилась. Оля сказала, что ей не то, что ту девчонку, даже их дом видеть тошно. Что она всех их будет ненавидеть всю жизнь. Жалеет, что со всеми сволочами нельзя рассчитаться по-своему. Ну, я говорю, откуда ты знаешь, с кем надо рассчитываться, а кто... Не безнадежный. Не стоит думать, как нормалы. Она про них не слыхала. Я обещал показать рисунки, осенью покажу. Но это плохо, что она так думает, что почти все люди сволочи. Для нее самой плохо. Не знаю, как доказать, что это не так, но как-то надо. Ну, во-первых, это же правда не так, а во-вторых, когда у человека такие мысли, разве он сможет... <смех> Чуть не сказал нормально жить. На слово «нормально» у меня теперь какая-то реакция ненормальная. про сашку ей сказал. Оля спросила, почему я не пришел. Думаешь, спросила, если у меня никто не умирал, я бы не поняла? Я от нее и ожидал этого, и не ожидал. Вот. Договорились, что в конце июля скатаю к ней, ну, хоть на выходные. Не так это далеко, ну, электрички. Только времени, конечно, очень много еще до конца июля. Два месяца почти. Практика, лагерь. А лето наступает отличное, пух стополей вовсю уже летит. Ну, вроде все. Это была последняя запись Владика Шохина. Через две недели, уезжая после школьной практики, из Москвы он прихватил с собой обычную школьную тетрадку. На одной из его кассет остались Сашкины слова о том, что каждый человек вольно или невольно искажать свою историю, забывая, как все в его жизни было на самом деле. Владик забывать не хотел. Никого и ничего. Многие люди, не желавшие терять себя, пользовались тетрадями. Взял ее и Владик, а кисти и краски, постукивающие в этюднике, это само собой. Народу в электричке было полно, и тетяник он придерживал ногой, рюкзак забросил на багажную полку, тянуло в сон, ночью рисовал. Прислонившись к стене, Владик начал представлять себе как удивиться Оле. Представлялась очень хорошо. А крыша над головой он не беспокоился. Не устроится Олиной тетке, поживет месяц в том шалаше, в заброшенном саду, о котором рассказывала Оля. И с деньгами был порядок. Сорок рублей, что мама давала на ЛТО. Она думает, что Владик в лагерь. Может быть, потом, когда она вернется из отпуска, он ей расскажет. Меньше знают, крепче спят. Любимая поговорка главного классного нарушителя, Белова. Хотя при здесь Белов? Стучали колеса, стоя дремал высокий мальчик с отюдником у ноги и сверкала за окнами электрички, набирающая силу лето. 1988 год.